«Ладно, беру. Только побыстрее оформляйся. Ты прелесть!» Светлана быстро вскочила, раскрывая объятия, но тут же опустилась назад в кресло, потому что в кабинет вошел парторг института Граханов. «Игнатий Сергеевич!» Дима — Дима крикнул он. «Снова инфаркт». Глава 32. Впервые в жизни Кирилл увидел «Мираж». За отшлифованными ветром тяжелыми барханами, поразительно похожими на приплюснутые пирамиды, открылась стеклянная гладь. Ясно различались голые деревья у берега, отраженные в глубине постепенно уходящие в сваи и даже причаленные лодки. Призрачное озеро, отчетливо прорисованные в студеной дали, завораживало своей почти осязаемой неизменностью. Как ни петляла между песчаными холмами дорога, оно оставалось на том же месте, не приближаясь и не отступая за горизонт. «Ты видишь?» — обратился Кирилл к Лапсану Дугерсурену, насчитав после двух часов пути то же количество сва и лодок. «Что?» — не понял Лапсан, наклоняясь к концу вездехода. «Вон там!» — нерешительно указал Кирилл на примерещившийся водоем, послушно повторявший повороты машины. «Так это мираж!» — равнодушно взглянув, отвернулся Лапсан. «Я понимаю, что мираж, но чего такое поразительное постоянство? Едем, едем, и хоть бы чуточку сместилось ради смеха. Это же не кино», — снисходительно заметил Дугар Сурен. «Такая атмосфера, очень сильная рефракции, Особенно здесь, в Чинаин Шорголга, дорога сплошных миражей». Как бы в подтверждение его слов прямо по ходу вынырнул вполне реальный, выветренный останец. Шофер резко свернул. Вездеход тряхнуло и повлекло по утрамбованной осыпи к остро накрененным базальтовым плитам, торчавшим из-под припорошенного снеговой крупкой песка. Просвет между темно-красными с хмурым свинцовым глянцем скалами открылся в самый последний момент. Последовал очередной бросок, и вновь в раме окна возникла прежняя картина. «Вот дороги я почему-то не приметил», — поморщился Кирилл, потирая ушибленное плечо. «Тебе не обязательно». Лишь бы Сандык видел. А он знает свое дело, можешь не волноваться. Я не волнуюсь, просто ушибся слегка. Лучше держись. Лапсан показал на скобу. Нам еще долго ехать. Они выехали на буровую сразу же после митинга, состоявшегося в Самонном центре. Местное начальство уговаривало остаться на праздник. Все же такое событие. Первый газоконденсатный фонтан. Но Лапсан был непреклонен. Решение возобновить проходку лишь с началом весны его никак не устраивало, и он решил заручиться поддержкой буровиков, которые переселились на зиму в соседний Аймак. «Поедешь с нами?» — позвал он Кирилла, когда румяные, круглолицые красавицы в нарядных халханских одеждах пригласили гостей на концерт в Дом культуры. Кириллу хотелось дождаться везти из Москвы, да и праздник пропустить было жалко. Но зная, сколь многое зависит теперь от одиннадцатой, Он согласился из мужской солидарности. Свою микроскопическую, но, как выяснилось, совсем не лишнюю лепту он уже внес, и ничем, кроме дружеского участия, не мог подкрепить убежденность Дугарфурена в продуктивности тамошнего триаса. Само это слово, хоть и звучало заманчиво, было для него таким же туманным, как постоянно мелькающие в разговоре «кайнозой», «мезозой» или «гва», Он и не пытался разобраться в очередности этих длившихся миллионы лет геологических эр и периодов, закаменевших пластами доисторической жизни. Только верхний мел, откуда поднят цилиндры гдиотомового песчаника, прочно запомнился. Облик пустыни многократно менялся. Опушенный за дымкой высушенного морозом Дереса, она влекла и пугала совершенством оттенков и форм, Базальтовые гряды сменялись изубренными утесами, утрамбованные в причудливой сетке трещин проплешины тонули в песчаных оранжевых лунках, изборожденных графитовыми завитками серповидных теней. Что-то странное происходило со зрением. Ближние предметы ускользали от взора в текучей расплывчатости, а удаленные поражало геометрической четкостью очертаний. Но порой что-то сдвигалось и рушилось в лишенной воздуха перспективе, и на передний план назойливо вылезали ничтожные, а то и вовсе неразличимые нормальным глазом крупицы. Одноликие массы цвета как бы распадались на первозданные элементы, и весь ландшафт представал сотканным из отдельных точек полотном художника-пуантилиста. Каждая песчинка вырисовывалась отдельным кристалликом, вобравшим в себя и тени, и свет, и полная завершенность